Глава 18. Столкновение. Особенностью характера Риты Сольберг являлось умение вести себя так, что никакие подозрения не возникали. А если даже и возникали, то она умела их быстро рассеивать. Хотя и новичок в этих сложных отношениях, она обладала странным спокойствием. храбростью, душевным равновесием, которые давали ей возможность владеть собой при самых запутанных обстоятельствах. Её могли застать в самом компрометирующем положении, но она оставалась спокойной, держалась свободной и уверенной. Сознание собственной невинности никогда не покидало её. Она не видела ничего безнравственного в своих поступках. ее ни сколько не тревожили раскаяние или упреки совести, она ничуть не заботилась о своей душе, о грехе, о мнении общества и тому подобном. Она искренне любила искусство и жизнь. Подлинная язычница. Не многие обладают теперь этими свойствами. По большей части это свойство отважных и храбрых людей. И далеко не всегда наиболее блестящих или преуспевающих. Можно было бы сказать, что её душа наивно не сознавала агонии других душ, испытываемой ими при потерях. Но и сама она принимала потери с удивительным спокойствием. Разумеется, страдала, но немного. потому что её чаславие или сознание своих женских чар заставляло её уверенно смотреть вперёд, ожидая от будущего ещё более хорошего или столь же хорошего, как и настоящее. Рита часто бывала у Элен, одна или с Гаррелдом, часто каталась вместе с Каупервудами, вместе с ними посещала театры. После сближения с Каупервудом, Рита решила снова начать занятия живописью. Это давало ей прекрасный предлог уходить из дома якобы на дневные и вечерние лекции, которые она охотно пропускала. В то же время Гаррельд, у которого теперь оказалось больше денег, стал веселее, более храбрым в своих ухаживаниях за женщинами, и Као первуд настойчиво советовала Рите не мешать ему в его любовных делах. Это можно было бы использовать в случае, если бы он узнал об их отношениях. Он был бы связан по рукам и ногам. Не мешайте ему, говорил Коппер в утрите. Пусть у него начнется какой-нибудь серьезный роман. Мы тогда установим за ним наблюдение, наймем сыщиков и получим точные доказательства. Тогда он не в состоянии будет сказать против нас ни одного слова. Но нам в сущности не нужно это, возражала она наивно. Он и так очень простодушен. Он сам дал мне несколько писем, которые написали ему женщины. Этого мало. Нам потребуются подлинные свидетели, если нужно будет действовать против него. Скажите мне, когда он снова влюбится в кого-нибудь, а я уж сделаю остальное. А знать, мне кажется, он как раз теперь и влюблён, забавно протянула Рита. Я видел его как-то раз на улице с одной из его учениц, очень хорошенькой девушкой. Каупервуд был доволен. Пожалуй, он был бы теперь почти рад, но всё же не без некоторой боли, если бы Элен уступила ухаживанием Солберга. Он бы улечил её. и положение его было бы безопасно однако если бы он глубоко проанализировал себя он увидал бы что его всё же очень огорчил бы уход эйлен но за сольбергом он немедленно установил наблюдение сыщиков и действительно скоро открыл его роман с одной из его легкомысленных учениц Каупервуд получил официально за свидетельственные показания, и эти документы вместе с письмами, полученными Ритой от Гарольда, составили достаточный материал, с помощью которого можно было бы заставить молчать музыканта, если бы он вдруг вздумал подымать шум. Таким образом, с этой стороны положение Каупервуда и Риты казалось совершенно безопасным. Но Эйлен Мысли, которые были прикованы к Антуанетте Новак, терзало сомнениями и подозрениями. Она несколько не обвиняла Каупервуда после его решительного шага в Филадельфии. Однако теперь при мысли, что и она в свою очередь может быть так же покинута, её охватывало бешенство. Её счастье страдало так же, как и её любовь. как ей проверить свои подозрения? Лично выследить его. Она была слишком горда, чтобы прятаться за углами улиц или бегать за ним по отелям и конторам. Нет, никогда. Начать с ним ссору без явного доказательства его измены было бы глупо. Он был бы предупреждён и, конечно, при его ловкости не дал бы ей тогда случая уличить его. Он просто отрицал бы всё. Мучительно размышляя над этим, она припоминала с болью в сердце, что отец выследил её 10 лет назад с помощью сыщиков и открыл её отношения с Каупервудом и место их свиданий. Воспоминания об этом всегда было мучительно для неё, но теперь, при новых условиях, эти приёмы уже не казались ей такими омерзительными. Никакого вреда Каупервуду убеждала она себя, не причинило в прошлом это выслеживание. Это было неверно. И никакого вреда это не причинит ему и теперь. Это было тоже неверно. Но нужно простить порывистой, страстной душе неожиданно раненной в сердце некоторые ошибки в суждениях. Ей необходимо было прежде всего Така надумала, увериться, что же сделал любимый ею человек, а затем уже решить, как поступить. Однако она знала, что вступает на опасный путь, и мысленно трепетала перед последствиями этого шага. Коу первот мог покинуть её, если она проявит жестокость в этой борьбе. Он мог поступить с ней так, как поступил со своей первой женой, Лилиан. она с мучительным любопытством изучала своего властелина и спрашивала себя: неужели он действительно уходит от нее так же, как тринадцать лет назад ушел от своей жены, и неужели он мог увлечься такой незаметной девушкой, как Антона это Новок? Она думала, думала, думала над всеми этими вопросами, отчасти боялась и все же не теряла отваги. Что можно сделать теперь с ним? Если бы только он любил её, всё бы уладилось, но, ох, какая тревога. Частное соскное агентство, к которому она обратилась в конце концов после многих недель мучительных колебаний, было одним из тех гнусных учреждений, которыми многие пользуются, не находя другого способа разрешить трудную задачу оскорблённого чувства или запутанных противоречивых интересов. По внешнему виду Элен в агентстве решили, что это богатая женщина, и немедленно запросили с неё самым бесстыдным образом огромную сумму. Но поручение исполнили тщательно и точно. К удивлению, огорчению и отчаянию Элен, через несколько недель наблюдения агентов за Као переводом, Ей сообщили, что у него связь не только с Антуанеттой Ново, как она подозревала, но также с миссис Сольберг. И обе эти связи существовали одновременно. В первую минуту Эйлин оцепенела, почти потеряла дыхание. Рита Сольберг. Эйлин сразу поняла это. была для нее более опасна, чем какая-либо другая женщина. Рита красивая и умна. Самое страшное соединение из всех живых существ женщина больше всего боится женщины, и особенно женщины умной и красивой. Рита становилась опасной соперницей для Элен, так как в последнее время Когда, по-видимому, улучшились её денежные дела, она стала прекрасно одеваться, и красота её от этого засияла ещё ярче. Как-то раз Эйлин встретила Ритту на прогулке в лёгком и очень красивом экипаже и сказала об этом Каупервуду. Тот ответил небрежно: "По-видимому, её отец богатеет. Солберг никогда ничего не заработал для неё". Эйлин симпатизировала Гаррильду, но знала, что замечание Каупервуда верно. В другой раз, когда Сольберги были вместе с Каупервудами в ложе театра, Эйлин обратила внимание на изысканный туалет Риты. Её платье было отделано художественной ручной вышивкой, очень трудной и кропотливой работой. "Как это изящно", сказала Эйлин, указывая на вышивку. "Да, Весело ответила Рита. Я никак не думала, что моя портниха сумеет выполнить такую вышивку. Платье это стоило 200 долларов, и Коупервуд с радостью оплатил счёт. Элин, возвращаясь домой из театра, думала, с каким вкусом одевается Рита. Как она умеет подбирать материал, гармонирующий с её красотой. Рита действительно была очаровательна. Но теперь, когда Эйлен поняла, что то очарование, которое пленило её, пленило и Као Первуда, её охватило бешенство, звериная ненависть. Рита Сольберг. А? Эйлин испытывала особое злорадство при мысли, что Рита скоро узнает, как уже знала сама Эйлин, что Каупервуд делил своё чувство между Ритой и Антуанеттой Новак, простой стенографисткой. И то же злорадство охватывало её, когда она думала, что и Антуанетте придётся узнать, какое различие Каупервуд делал между ней и Ритой. Для Риты была нанята отдельная квартира, а для Антуанетт этой жалкой выскочки хороши были и дешёвый отель, или второстепенные дома свиданий. Но после взрыва этого дикого злорадства мысли Эйлин вернулись к её собственному несчастью, пытаясь мучить её самоё. Как впервые лгун, притворщик, подлый трус. В одно мгновение она испытала ужас перед этим человеком, постоянно уверявшим её в любви. В следующий момент всё потонуло в бешенстве отчаяния, и наконец она почувствовала острую жалость к себе. Жизнь её испорчена. Потерять любовь такого человека, как Каупервуд, для такой женщины, как Эйлен, Значило остаться в знойной пустыне, быть выброшенной на сушу, как рыба из родной стихии. Это значило лишить ее паруса всякого ветра, лишить способности жить. Надежды занять положение в обществе с помощью Кау Первуда рушились. Радость и гордость от сознания, что она миссис Фрэнк Алджернун Кау Первуд, поблекли. Она сидела у себя в комнате в тот день, когда выслушала сообщение сыщиков, и в первый раз в жизни около её красивого рта появились горькие линии, а в глазах усталое, мрачное выражение. Она думала о своём прошлом, о туманном, грозном будущем. Вдруг она встала, И увидев на туалетном столе портрет Каупервуда, его спокойные и проницательные глаза точно устремленные на нее, схватила рамку и бросила ее на пол. В бешенстве наступила она на его красивое лицо ногой, мысленно сыпая его ругательствами. Собака, животное. Она живо рисовала себе Хриту, ее белые руки обнимающие Каупервуда и его губы на губах Хриты. перед её глазами проносились лёгкие домашние платья Риты, её соблазнительные выходные костюмы. Нет, Рита не получит его, не получит и Антуанетта, жалкая выскочка, служащая в конторе. Подумать только, он опустился до того, что связался с какой-то стенографисткой. Мысль её зацепила за это, и она решила, что в конторе у него Не будет женщин. Он должен отказаться от этого. Трус. В её мозгу кипели странные мысли. Она была не вполне нормальна в эти часы. Страшные потери так сильно потрясла её, что она могла думать только о мести. Она быстро лихорадочно оделась и, вызвав из каретного депо закрытую карету, приказала вести себя в дом нового искусства. она покажет этой нежной розовой кошечке, этой улыбающейся нахалки, этой дьеволице, что ожидает всякую женщину за посягательство на Каупервуда. Нет, она не позволит, думала Эйлин, отстранить и ограбить себя, как она сама когда-то поступила с миссис Каупервуд. Никогда. Он не смеет так поступать с ней. Она одна всегда будет занимать место около Кау Первуда, если же нет, она убьет Риту Сольберг и Антонету Новок, и Кау Первуда, и себя самое. Лучше смерть, нежели потеря его любви. О да, лучше в тысячу раз лучше умереть. К счастью, ни Рита, ни ее мужа не было дома. Рита не оказалась и в квартире в северной части города, где, как Эйлин узнала от сыщиков, происходили свидания Риты и Коопервуда, записанных там под именем супругов Джекоб. Эйлин сначала хотела подождать там, но затем, решив, что это бесполезно, приказала вести себя в контору мужа. Было около пяти часов, и Коопервуд и Антуанетта уже ушли из конторы. Но Эйлин не знала этого. Однако по пути она снова изменила своё решение и приказала Кучеру вести себя обратно в студию Сольбергов. Но Сольберги ещё не вернулись. В бешенстве, не зная, что делать, Эйлин поехала домой, изыскивая способ захватить Риту где-нибудь одну. И вдруг, к её дикой радости, случай пришёл к ней на помощь. Сольберги после одного визита возвращались домой по Мичигану в 6 часов и зашли по настоянию Гаррильда Каупервудом. Рита была восхитительна в бледно-голубом платье, тут-тут, тут-там с лека вышитым серебром. Её перчатки и ботинки были верхом изящества, шляпа с грациозной изогнутыми полями настоящая мечта. Увидев Риту, Эйлин, она была в вестибюле и сама открыла Сольбергом, почувствовала неудержимое желание схватить её за горло и ударить, но нашла в себе силы удержаться и сказать: "Прошу вас, входите, пожалуйста". Она проявила достаточно самообладания, чтобы скрыть своё бешенство и спокойно закрыла за Сольбергом дверь. Рядом с женой стоял Гаррильд, нарядный, изящный в цилиндре. Он с улыбкой поклонился и сказал: "Как вы себя чувствуете, миссис Каупервуд? Как приятно видеть вас". "Пожалуйста, проходите в гостиную", сказала Эйлин немного хрипло. "Я сейчас вернусь". Потом вдруг, точно вспомнив что-то, она очень дружелюбно обратилась к Крити: Миссис Сольберг, не зайдёте ли вы на минуту ко мне в спальню? Я хочу кое-что показать вам. Рита быстро и любезно ответила. Она всегда была очень приветлива с Эйлин. Мы зашли к вам только на несколько минут, сказала она с ласковой улыбкой. Но я с радостью поднимусь с вами. Элен пропустил её вперёд, быстро взбежала вслед за ней по лестнице, вошла вместе с ней в комнату и заперла дверь. Затем, охваченная бешенством, родившимся из чисто животного отчаяния, она повернулась и посмотрела на Риту. Глаза Эйлен сверкали диким огнём. Щеки побледнели, потом вспыхнули. Руки и пальцы странно двигались. Движения эти были бессознательны. Вот как, сказала она, смотря на Риту и быстро приближаясь к ней. Вы хотели тайком завладеть моим мужем. Вы устроили себе тайную квартиру. И в то же время вы улыбаетесь и лжёте мне. Ах, ты животное, кошка, проститутка. Я покажу тебе, как издеваться надо мной, животное с кудрявой башкой. Я теперь знаю, что ты такое. Я проучу тебя раз на всегда. Вот, получай, получай. За словами последовали действия. Эйлин бросилась на Риту как разъярённое животное, хватала её за горло, царапала, сорвала с неё шляпу, кружева с шеи било по лицу, душила, вырывала волосы, стараясь по возможности обезобразить её. На несколько мгновений Эйлин совсем обезумела от бешенства. Неожиданность этого нападения парализовала Риту. Всё произошло так быстро, так страшно, что она не успела ещё ничего понять, как буря уже разразилась. Не было времени ни для аргументов, ни для жалоб, ни для оправданий. Охваченная ужасом и стыдом, она сразу же признала себя побеждённой этим почти молниеносным нападением. Когда Эйлин начала жестоко избивать её, она Что-то пытаясь защищаться, стала пронзительно кричать, и крики её наполнили весь дом. Она кричала странно, жалобно, как дикое умирающее животное. Все её культурные навыки и всё её тонкое изящество сразу покинули её. От пленительных манер, которыми она очаровывала в гостиной, от вежливого воркования и обольстительных гримасок, она мгновенно перешла к примитивным жестам и звукам, свойственным попавшему в опасность животному. В глазах ее светился безумный испуг, губы и щеки побледнели и ввалились. Она защищалась грубо и безобразно, судорожно корчилась и издавала дикие вопли в крепких руках разъяренной Эйлин. Кау первуд вошел в вестибюль перед тем, как раздались крики. Он возвратился домой почти вслед за Сольбергами. И случайно заглянув в гостиную, увидел там Сольберга, улыбающегося любезного в чёрном сюртуке, плотно облегающем его стройную фигуру, с цилиндром в руке. Он приветствовал Каупервуда дружеским кивком, и своим несколько ломанным английским языком, он никогда не мог отделаться от акцента начал: Как поживаете, мистер Каупервуд? Я очень рад, как вдруг Но как можно изобразить вопль смертельного ужаса? У нас нет слов, ни даже символов для описания этих животных криков страха и агонии. Они наполнили трепетом ужаса вестибюль библиотеки, кухню, даже кухню в далёком конце дома, даже подвал. Кого первут? Всегда человек действия, а не нервного раздумвания и колебаний. бросился вперёд, как развёрнутая пружина. Что это такое? Что за дикий вопль? Сольберг, артистической натура, отвечающая, как хамелеон, на различные впечатления, задевающие его чувства, начал прерывисто дышать, бледнеть, терять самообладание. Боже мой, воскликнул он, ломая руки. Это Рита! А наверху в комнате вашей жены что-то случилось. О! Он был вне себя от волнения, перепуганный насмерть, шатающийся почти беспомощный. Каупервуд, наоборот, без единой секунды колебаний, сбросив пальто, помчался вверх по лестнице, за ним побежал и Сольмерг. Что случилось? Где Эйлен? Пронеслось в голове Каупервуда, когда он бежал по лестнице. Ощущение ужасной беды охватило его. Вопли, вопли, вопли несли страшные крики: "О боже, не убивайте меня! Помогите! Помогите!" И снова долгий, безумный, раздирающий душу вопль. Сольберг едва держался на ногах. Лицо его покрылось сероватой бледностью, так он был напуган. Как он первым вот рванул дверь. И убедившись, что она заперта на ключ, стал стучать в нее изо всех сил. Эйлин, закричал он, Эйлин, что случилось? Открой дверь! О боже, помогите, помогите! О, это был голос Риты, страшный, точно предсмертный крик. Я покажу тебе, покажу чертовка! услышал ко упертуд голос Эйлин. Я научил тебя, тварь мерзкая, кошка-проститутка. Вот тебе. Вот. Вот. Эйлин хрипло закричал Каупервуд. Эйлин, не получая ответа, и слышу стоны из стены. Рит он сердито обернулся и крикнул Солбергу, который жалобно охоал. Отойдите. Дайте мне стул, стол, что-нибудь, скорее. Дворецкий бросился исполнить приказание, но Каупервуд уже увидел нужную ему вещь. Вот, крикнул он, хватая дубовый тяжёлый резной стул, стоявший на площадке лестницы. Он поднял его над головой. Раз! Удар в дверь заглушил на мгновение крики, так он был силён. Ещё удар. Стул затрещал, но дверь не поддавалась. Ещё удар. Стул рассыпался в куски. Но и дверь распахнулась. Каупервуд бросился в комнату, где Эйлин, стоя на коленях около лежавшей на полу Риты неистово избивала ее. Как зверь одним прыжком он очутился около нее. Эйлин, крикнул он хриплым горловым голосом, ты с ума сошла? Какой дьявол в тебя вселился? Что ты делаешь? Ты рехнулась? А помнишь, сумасшедшая? Он схватил её сильные руки и оторвал от риты, потом потянул её назад, перебросил через своё колено и оттащил в сторону. Обезумев от бешенства, она вырывалась и кричала: "Пусти меня! Я проучу её! Не смей держать, собака! Я и с тобой расправлюсь, животное! Унесите отсюда эту женщину!" крикнул к опервуцсолбергу и дворецкому, указывая на риту. Скорее унесите ее отсюда, жена моя сошла с ума. Скорее унесите, говорю вам, миссис Сольберк и пошлите немедленно за доктором. Эта женщина сама не знает, что делает. Что за чертовщина тут случилась? О, о, стонала Рита, почти терявшая сознание от ужаса. Я убью ее, кричала Эйлин, убью и тебя убью сама-ка. О! Она пыталась вырываться из его рук. Я покажу тебе, как бегать за женщинами животные. Собака. Коопер вот еще сильнее сжал ее руки и грубо встряхнул ее. Какой дьявол вселился в тебя, сумасшедшая! Крикнул он гневно, когда Риту вынесли. Что ты хотела сделать? Убить ее? Ты хотела, чтобы сюда явилась полиция? Перестань кричать и приди в себя, а то я заткну тебе рот платком. Перестань, говорю тебе, довольно безумствовать. Он зажал ей рот рукой и крепко прижал к себе, потом встряхнул её грубо, жестоко. В этих железных тисках она почувствовала его огромную силу. Но «Ну что же, перестанешь ты кричать? повторил он строго. Или ты хочешь, чтобы я заставил тебя замолчать? И я заставлю, если ты не придёшь в себя. Ты совсем потерял рассудок. Перестань, говорю тебе. Так вот, каким средством ты прибегаешь, если тебе не нравится что-нибудь? Она рыдала, боролась, стонала, почти не сознавая, что она делает. Перестань, говорю тебе, повторил он, стараясь платком зажать ей рот. Замолчи же ты наконец. И он жал её ещё крепче, почти готовый задушить, лишь бы не слышать больше её криков. Она была побеждена и смолкла. Но он всё ещё продолжал крепко держать её, прислушиваясь и размышляя. Да, он видел теперь, как велика в ней сила страсти. Он почти не мог строго порицать её. Действительно, Любовь ее была безумна. Он хорошо знал это и не должен был рисковать. Но эта сцена, позор, возможный скандал, все это выбило его из обычного равновесия. И эти ужасные крики, эта борьба и все это способно было устроить Эйлин и Рита в таком ужасном состоянии. Возможно, что она тяжело ранена, может быть изуродована на всю жизнь, может быть даже убита. Ужас. Взрыв общественного негодования. Суд. Вся его жизнь испорчена навсегда. Ничего не останется, кроме муки, горечи, смерти. Кивком он подозвал дворяцкого, который прибежал опять наверх после того, как Риту Сольберг уложили в комнате внизу. "Как она?" спросил Каупервуд с тревогой. "Серьёзно ранена?" "Нет, сэр, думаю, что нет. Очень напугана, почти в обмороке, но она скоро оправится, сэр. Могу чем-нибудь помочь вам, сэр?" Обычно Каупервуд улыбнулся бы наблюдая такую сцену. Но теперь он был суров и холоден. Пока нет, ответил он со вздохом облегчения, но всё ещё продолжай крепко держать Элин. Можете идти и закройте дверь. Позвоните доктору. Ждите его в вестибюле. Когда он придёт, позовите меня. Элин, услыхав о заботах, которыми он окружал Риту, Сделала усилие вырваться и закричать, но это было невозможно. Её господин и повелитель держал её точно в железных тисках. Когда дверь за дворецким закрылась, он строго посмотрел на Эйлен и сказал: "Ну, что же, ты замолчишь? Можно отпустить тебя". Ты способен наконец понимать человеческую речь? Или мы будем бороться так всю ночь? Ты хочешь, чтобы я навсегда оставил тебя после такой сцены? Я всё понял. Но я владею собой и останусь таким. Приди в себя, образумся, или я завтра же расстанусь с тобой. Это так же верно, как то, что я здесь. Его голос звучал сурово и решительно. Будем говорить как разумные существа или ты хочешь продолжать безумствовать, позорить меня, позорить дом, делать и себя, и меня посмешищем слуг, соседей всего города. Прекрасное представление устроил ты сегодня. Да, действительно чудесное представление. Такая сцена в доме, крики, драка. Я думал, что у тебя больше здравого смысла, больше уважения к себе. Ты сделала всё, чтобы повредить моему положению здесь в Чикаго. Ты серьёзно ранила и, может быть, даже убила эту женщину. Тебя могут повесить за это. Ты слышишь меня? Ну и пусть меня повесят. Я хочу умереть, простонала Эйлин. Он отнял руку от её рта и дал ей возможность встать на ноги. Эйлин все еще была в запальчивом, почти буйном состоянии и готовая опять оскорблять его, но он, как только она стала перед ним, устремил на нее пристальный, холодный, властный взгляд. Она никогда не видела у него раньше такого взгляда. Этот металлический, жесткий, холодный блеск видели только его враги, да и то редко. Перестань. крикнул он ни одного слова больше ни одного ты слышишь она дрогнула и сдалась все ее бешенство упало как опадает море когда прекращается ветер у нее в ее сердце на ее губах все еще дрожал крик собака животное и сто других страшных бесполезных ругательств но под его жёстким взглядом, говорившим о жестокости его сердца, слова умерли на её губах. Одном мгновении она смотрела на него нерешительно, а затем, бросившись на кровать и закрыв лицо руками, зарыдала: "О, боже, боже! Что с моим сердцем? Зачем мне жизнь? Умереть, умереть!" Стоя около кровати, наблюдая за ней, Каопервуд вдруг понял, как тяжело ранены её душа и её сердце, и был расстроен. Эйлин, сказал он, помолчав, нежно прикасаясь к ней. Эйлин, не надо плакать. Я не оставлю тебя. Твоя жизнь не изменится, не плачь, всё это очень плохо, но всё-таки поправимо. довольно. Возьми себя в руки, Эйлин. Вместо ответа она только стонала, не в силах владеть собой и не поддавалась его внушениям. Каупервуд в тревоге за Риту и желая знать, что происходит внизу, вышел из комнаты Эйлин и спустился в вестибюль. Он должен создать какую-нибудь обстановку для доктора и слуг. должен посмотреть на Риту, придумать какое-нибудь объяснение для Сольберга. Спускаясь с лестницы, он подозвал слугу и сказал ему: "Закройте дверь и стерегите её. Если миссис Каупервуд выйдет, позовите меня немедленно".